Глава 14. Звякнула упавшая вилка. Под прицелом десятков глаз все слова разом вылетели из головы. Я не знала, что делать. Рассказать об увиденном? Но я даже не была уверена наверняка, что произошло. С прислугой не будут церемониться, и если я ошиблась, то просто ни за что сломаю человеку жизнь. А может, и стану причиной, по которой он ее лишится. Секундная тишина наполнилась гулом перешептываний. Он жалил меня, как пчелиный рой. «Ошиблась или нет? Ошиблась или...» Дрожащей рукой я указала на нервного парня. «Этот молодой человек удивительно напоминает лорда Джевинса, не правда ли?» Придворные в недоумении повернулись. Лорд Джевис, белобрысый и круглолицый боров, едва не покрутил пальцем у виска. Тощий паренек напоминал кого угодно в этом зале, но только не его. И быть бы мне осмеянной за глупость, но в этот самый миг слуга срывается. Крупная дрожь сотрясает его с головы до ног. Парень пятится, оступается на ровном месте и вдруг швыряет кубок в сторону. Верещат облитые дамы, вскакивают с мест возмущенные лорды, взрываются гневными криками все вокруг. Он рвется с места и бежит, расталкивая других слуг. Падают на пол и разлетаются блюда. «Взять, негодяя! Задержать!» Ревет генерал Иствик, чья супруга ошарашенно хлопает ресницами, с которых капает вино. «Да что же это творится, господа?» — сетует леди Голднайт, пока двое слуг обмахивают ее салфеткой. «Это сословие утратило всякий стыд!» Крики, обмороки, клятвы, наказать мертвеца и едкие замечания в полголоса — представление длится и после того, как злоумышленника поймали. Сбив с ног, гвардейцы живо утащили его подальше. Кубок тоже прибрали, как вещественное доказательство. Придворным алхимикам будет чем заняться. Пользуясь суматохой, я села обратно. Все и думать забыли обо мне, увлечённой невероятным событием. О нём будут судачить ещё пару месяцев, при каждом рассказе добавляя красочные подробности. Не удивлюсь, если однажды услышу версию, в которую слуга набросился на короля с кинжалом в зубах. Мои сомнения растворились, как пудра генеральши в потоках вина. Этот слуга, как и остальные, прикрывал кубок ладонью, держа ее на весу, чтобы в напиток не попала муха или случайный ссор. Но когда он проходил затененное место между окнами, из перстня на его руке что-то высыпалось. В тени, да еще на расстоянии, нельзя было сказать точно, не сыграла ли со мной шутку воображение. Но теперь было ясно, мне не показалось. Паника выдала его с головой. Королева Бриония, несмотря на царивший хаос, сохраняла каменное выражение лица. Король морщился, недовольный шумом. Принц Эдельгар передал записку какому-то сухощавому типу с неприятным лицом и выглядел довольно спокойным, хотя и хмурился. Лишь перед ним одним не было наполненного кубка. Радвин тронул меня коленом под столом. Глаза его горели мрачным огнем, вилка в руке была погнута. — Откуда ты знала? Шепот не передает эмоций, но даже в нем я услышала горечь. — Рири, говори честно, я не поверю, что это совпадение. «Просто заметила, как он что-то подсыпал», — ответила я. «Почему здесь нет дегустаторов?» Мрачная аура вокруг брата расползлась чернильным облаком. «Закончились», — ровным голосом сказал он, обмениваясь взглядами с принцем.